Запись 32. Про центральный храмовый комплекс кагами мемори вполне можно было сказать простенько и со вкусом. Никаких лишних украшений, никакой бросающейся в глаза позолоты, даже роспись по стенам, дверям Сетзе шла далеко не везде. Белая бумага, желтое дерево, медь всех оттенков, камень и красная черепица. Из зелени многочисленных деревьев и кустов все аккуратно подстрижены, газон выровнен, строгие и прямые дорожки обметены. Здания храма занимали всю плоскую вершину то ли высокого холма, то ли низкой горы. Поднимались наверх мы не менее получаса. Правда, мы никуда не торопились. Клан Кагамимори, те несколько семей, что соблюдали жилище богов, растворялся в пустоте и тишине многочисленных строений, как кусок сахара в чае. Девушки и женщины выделялись белокрасными традиционными одеяниями Мико. Мужчины предпочитали однотонные кимоно. Все были заняты делом, все делали свою работу отрешенно, сосредоточенно и без надрыва. Наоборот, казалось, что служащие храмов своим неспешным размеренным движением задают темп в самой планете. В общем, прихожанин получал психотерапевтическую обработку еще до того, как обращался к жрецам и жрицам по своим вопросам. Чувствовался многовековой подход к делу. При этом практические навыки не превратились в ритуалы, а выполнялись с пониманием и внутренним смыслом. Хорошее место. Территория комплекса по планировке чем-то неуловимо напоминала гостевое поместье Цучимикада. Только без пафосного, тщательно воссозданного природного ландшафта из прудов и проток, площадок для медитаций, альпийских горок и садов камней и бонсаев. Что-то мне подсказывает, что в месте, где действительно живет главная семья первого клана, такая же обстановка, менее официально приглаженная. Возвращаясь же к описанию места жительства третьих, скажу, что тут чувствовалась практически утилитарность территории. Храм ведь реально работал. Не как завод или офис, но от этого не менее ощутимо. Такое интересное впечатление. Еще одно отличие от первых и одновременный намек на радушные отношения и показательная акция «Мы помним свой долг». В воротах нашу делегацию встречала Хисузу Кагамимори. «К сожалению, я не видел девушку перед тем, как мы ее освободили». Фотка из базы данных, что Куэс скопировала у Джингуджи, не в счет. Младшая Химе клана держалась спокойно и довольно гордо, только напряженно выпрямленная спина выдавала ту бурю чувств, что бушевала у нее в душе. И еще она отчетливо вздрогнула, увидев Химари. Впрочем, 10 минут и молодость взяла свое. Как не взять, если в делегацию включена Хероя Канамы? Кроме того, меня сопровождал неизменно каменно лицей тайчу и возжелавшая осмотреть большой храм Шимамура-ю. Я не препятствовал. Предстояла работа с записями, и кто, как неаккуратная вечная староста, со своим немного нестандартным взглядом на мир, могла эффективно дополнить нашу поисковую партию? Что же касается багрового клинка... Я готова. Кошка вышла на середину довольно просторного зала Дэдзё. Причем, в отличие от соперницы, переодеванием в хакама она пренебрегла. Наша группа вообще была одета кто во что гораст. Причем виноват был утонченный японский этикет, понимаешь. В храм положено входить в традиционной одежде. Ну, как положено, культурно и традиционно. Но вот ведь в чем заковыка. Я приехал сюда с деловым, но при этом неофициальным визитом к главе клана. Прием официального визита уровня глав кланов — это отдельная длинная песня. Но при этом не в храм как место культа. Поэтому европейские брюка и рубашка. Однако правила не распространялись на спутников. Несмотря на внутриклановый статус старших жен, официально объявить «вот это вторые люди после меня» я не мог. Зато очень прозрачно намекнул. Видели бы вы глаза обеих сестер Хеми в этот момент? Ход был заранее просчитан и подготовлен Хероя, и разыграли мы мизансцену после ее условного сигнала. Во время чиепития по случаю нашего приезда, девочкам достаточно было занять правильные места и правильно прислуживать господину, то есть мне. Этикет, когда это делает несколько жен, а не одна, вполне себе сохранился, И даже используется гейшами. Да что там, институт временных жён отменили только в конце 60-х годов прошлого века. Мда, заменив его на долговременные контракты эскортов. Япония, блин, страна чудес. В Европе есть эскортные агентства, где можно заказать пару спутниц. Но без формализации действий в определенные моменты такой вот сервис терял половину крутизны. Не будем заострять внимание, зачем я это узнавал. Итак, раз визит был неофициальный и уж тем более деловым, Касури тоже решила получить от клана Укротителей и Демонов кое-какую помощь. А именно, твоя Бакенека неплохо себя контролирует. Носительница Глаза Зверя могла оценить смешение энергии без всяких там заклинаний и приблуд в виде очков артефактов. И сейчас, чуть склонившись в мою сторону, Высказывала то, что видела. «Но почему ты взял именно ее? Она потенциально нестабильна. Доксо, банально заиграться может». «Ну, положим, я взял не только ее. Например, мамочек Кемпера, влившегося со своим оружием в поток приезжих, так никто и не связал со мной и не обнаружил шиноби под маской монагера средней руки». Однако притащить свиту из демонов на земли клана, который издревле набил руку на их запечатывание, это надо с головой не дружить. В этом плане Цукамагами был чуть ли не идеальным помощником. Все великолепные сверхскоростные атаки этих существ, или все-таки вещей, проводились без внешнего выброса маны, перегружавшей амулет. А багровый клинок носители красных штанов сами трогать не будут. Да даже если и будут. То, что Химари может раздолбать процесс фирменного заклинания техники зеркальщиков, разделения энергии, я знал и так. А удержать без барьера пентаграммы Бакенеку под форсажем демонической маны лучше не пробовать. Да-да, союзный клан, не самый сильный и вообще довольно мирный, но лучше я буду перестраховываться, окей? Кстати, обратил внимание, что в этот раз выезд из сигнальной сетью и мистическими домами-ловушками таками, дался мне ценой легкого психологического дискомфорта. Кссо, только фобию себе заработать не хватало. Химари отлично умеет дозировать силу. Так же тихо и не поворачивая головы, ответил я. К тому же между ней и Хисузу установилась некоторая приязнь. Кошка ее вытащила, спасла, рискуя собой. Ну и Найхара, может быть единственная, кто может побить твою сестру на ее же поле ее же оружием. В смысле, без оружия и дистантных атак. Это было не совсем вранье. Скорее, я сократил список ровно вдвое. Все-таки старшие ученики нашего Тенгу скорее всего смогли бы продемонстрировать класс. Или нет? Сам Тенгу точно мог. Но вот тащить на общее обозрение Аякаси А-класса, спасибо, мне лучше быть поскромнее. Да, пожалуй, — согласилась, подумав глава Кагамимури. Хотя, не зная я этого, не поверила бы. По ощущениям, она обычный Б-класс, немного выше среднего. Мне сразу вспомнился метатель металлических шариков, который только чудом никого во время памятного поджога в складской зоне Насмерть не прибил. Тоже был «Б» чуть выше среднего. А якасе очень опасно недооценивать, как и людей, впрочем. И сейчас кое-кто убедится в этом наличном опыте. — Сестра, давай уже сигнал, чего вы там шепчетесь? Хисузу в нетерпении взмахнула руками, отчего длинные жесткие крылья рукава формы со свистом рассекли воздух. В очках я видел, как аура девушки пульсирует в такт движением. «Давай, я побью ее скорее, а ты готовься!» «Меня побьешь!» Багровый клинок издевательски покрутила задницей. Ага, а теперь вообще стала в модельную позу. Одна рука за голову, другая охватывает пояс, нога отставлена. «Как самонадеянно и дерзко! Оценить я твою готовность к бою должна, а не поддаваться!» «Я уже давно готова!» Просто кто-то трясется надо мной, как над комнатным цветком. На последнюю фразу Касури сморщилась, будто откусила от лимона. Я хорошо понимал ее чувства. Захват и удержание в плену под целым букетом наркоты не та вещь, от которой стоит отмахнуться, как от временной проблемы. Что будет в бою с Аякаси? Страх и безволие? Неконтролируемая ярость? Вроде бы в храм приглашали и Якоин, Но тут я был согласен с носительницей глаза зверя. Лучше перед окончательным возвращением в строй провести почти реальную битву без особого риска, но в полную или как получится силу. Хисузу, конечно же, определили условия возвращения к работе как «если ты победишь». Хотя, как мне кажется, сама старшая Мико на это даже не рассчитывала. Две фигуры буквально исчезли из виду. Так быстр был переход от статичного стояния на месте к бегу. Столкновения, удары, наносимые кулаками младшей химии и всеми четырьмя конечностями с упором на вертушки и подсечки от некохимия, сплошным градом полились на оппонента. Мне пришлось раскрутить восприятие и врубить амулитизацию тела. Разглядеть иначе я ничего не мог. Однако... Сначала взятый темп и не думал выдерживаться. Скорость движения все возрастала. Большую часть ударов противницы старались пропустить мимо. Некоторые принимали на скользящие блоки, пытаясь выиграть в дистанции. Химари с ее длинными ногами и частично съедающими движения полами кимено сначала атаковала чаще, но постепенно стала не успевать. И как следствие... Ей пришлось ловить удар на жесткий блок. Вот это полет! Ха! Хисузу было бросилось вдогонку и чуть не огребла. Оттолкнувшаяся от стены, от потолка, мечница гибко согнулась, гася кинетическую энергию, и прыгнула сверху вниз. Хисузу разорвала дистанцию, а вот пол увернуться не смог. Громкий хруст и взвивающееся облако щепок. «Это все, что ты можешь? Тогда у меня для тебя пло...» Болтала боевая жрица не просто так. Собирала в узоры незнакомого заклинания энергию в ударных мышцах, отчего те едва ли не целиком засветились. И, видимо, получив нужный эффект, рванула, не договорив фразу. «Отличный психологический прием». Но, судя по лицу косури, совершенно не в боевой обстановке. Бабах! Деревянно-бумажная панель вылетела, причем даже не от удара. Нанесенный в воздух прямой справа создал что-то вроде направленной ударной волны. Видимо, с задачей затормозить цель. Только по цели надо было сначала попасть. Довольно неплохо! Химари висела вниз головой, обхватив потолочную балку ступнями. Химано, естественно, задралось во всю длину. И мне прекрасно был виден материализовавшийся кошачий хвост. Не очень длинный и белошерстный. Кстати, пропущенные в специальное отверстие трусов на копчике. А некоторые характерные детали, вроде двойного ряда кружев, говорили о том, что это не самоделка, а вполне мелкосерийная швейная модель, сделанная мастерской моей младшей супруги. Судя по тому, что я не видел такой пошив на манекенах, индивидуальная разработка похожа. «Да, я разбираюсь в женском нижнем белье. И сначала заведите свой горем хотя бы на три персоны, а потом фыркайте. А уж как я разбираюсь в детских подгузниках?» Правда, тут скорее была моя инициатива. Я вообще оптимист. За ту секунду, что я думал о текстильной промышленности, ситуация резко поменялась. Теперь младшая химия вертилась волчком, пытаясь отбивать не слишком сильные шлепки кошки. Десять секунд у нее получалось, а потом Баканеко внезапно колдануло. С раскрытой ладони ударил поток магии, достаточно сильный, чтобы лишить жрицу твердого контакта с полом. И пробой в середину груди с ноги. Впрочем, нет, не пробой. Нога мгновенно уперлась в грудину и только потом распрямилась. Причем Химари вложила в это действие еще и движение корпусом, распрямившись как пружина. Бабах! Ещё две панели с рейками ушли в лучший мир. Плюх! Пруд! Слегка учащённо дыша, в ответ на моё выражение лица прокомментировала Нека. С карпами! Сестра! Отвалившаяся в проделанную собственной тушкой дыру Кагамимори, шёл натуральный пар. Что она там со своим телом проделала, раз такой физический эффект? «Она! Она жульничает!» «Я?» «Кошка?» Старшая Кагамимори прикрыла свой необычный глаз веком. «Нет, просто ты слаба». «Существо с такой аурой не может быть такой быстрый и сильный!» «Сама ты существо!» Багровый клинок проказливо улыбнулась, направляясь к нам. Хвост и уши при этом оставались на месте, так что мне пришлось экстренно закидываться таблетками супрастина и лить в нос капли. — Я с тобой сражалась в полсилы! — Вранье! — Она не врет, — тихо, но твердо сообщила глава третьего клана. — Пока она ограничивает себя, я могу без проблем победить в одиночку. — Да не... Что, правда? Хисузу распахнула глаза во всю ширину. — Химари! спросил я в ответ на вопросительный взгляд Мико. Пусть попробует, Мур! Кошка явно была довольна страйком в логовище вкусной рыбы. Расчитывала, что младшая сестра главы выместит проигрыш на карпах, что ли. Правда, в ответ на мой требовательный взгляд тут же этикетно поклонилась: Не буду призывать силу спящего демона. В этот раз подавал сигнал я. Ну что я могу сказать? Скучный бой. Кошку даже ни разу не стукнули. Все атаки были простыми касаниями. И финальный щелбан в центр лба. Тоже читерство своего рода. От каждого пропущенного касания багровый клинок уносило в сторону. Нарушалась координация движений и, похоже, ориентация в пространстве. Косури действовала скупыми рассчитанными движениями. Некрасивый боевик, устроенный ее родственницей и моим вассалом. Интересно, спецкамера взяла или будут рывки? А работа монотонная и привычная. На каждое касание место удара стремительно темнело в визуализации очков и восстанавливалось печально медленно. Глаз зверя, видимо, дешифровал потоки энергии, а демон хоть какой. Только за счет потоков маны внутри тела имеет преимущество в скорости. Старшая жрица явно знала, как нарушать такие потоки. Финальная точка уронила Аякаси на пол, откуда багровый клинок не спешила вставать, потирая место ушиба. Нечестно. Теперь уже пробурчала кошка. Да будет тебе известно, дух, что такой техникой боя может овладеть любой несущей кровь третьего клана. Нарочито громко отозвалась Мико. И глаз лишь ускоряет процесс, но не влияет на результат. Ударная же вариация боя позволяет наносить вред множеству противников и не обязательно Аякасе. Но в сложных случаях обычно владеющие ею лишь защищают таких, как я. «То есть из-за того, что я могу случайно встретить кого-то выше уровнем, чем демон Б-класса, я не должна уходить в патруль одна?» «Один раз ты уже встретила», — сухо отрезала старшая сестра. «Крыть младшей явно было нечем». «Спасибо за урок, Нейхарасан». «Благодарю за разминку». Химари наконец-то встала с пола. «Это было познавательно и наполовине силы». Впрочем, будь у меня меч, я бы воспользовалась зеркалом. С намеком постучала по карману Мико. Поверь это еще более познавательным. Я пойду переоденусь и помогу на кухне, пробурчала младшая Кагамиморе, торопливо выходя в пролом. Похоже, она только сейчас оценила масштаб разрушений и угадала, кого сейчас назначат их исправлять. С супом! «Рыбным». Я переглянулся с косури и увидел в ее глазах то же выражение, что она в моих. Со двора послышались громкие всплески, а моя кошечка изобразила победный жест. «Что?» — она удивилась на наш невысказанный вопрос. «Я бы так же поступила». И неторопливо вышла, оставив нас с косури, тренироваться в покерфейсе. Надеюсь, дела в архиве у моих супруг идут без сюрпризов?